Когда на табло высветилось сообщение о прибытии шаттла до станции Хабаросток, Головин в числе прочих пассажиров направился к указанному терминалу и, зайдя в накопительный блок, сразу заметил двух штатских, которые держали перед собой планшеты и просеивали пассажиров взглядами. Рядом для усиления стоял полицейский сержант, но он не особенно старался, поскольку его, похоже, должным образом не простимулировали. Поскольку пассажиров набралось немного, все они были на виду, в том числе зрелые мужчины, женщины, несколько детей и пожилых людей. Из всех годившихся на роль беглеца набиралось человек пять, считая и Головина тоже. Он, конечно, снова начал нервничать, однако внешний измененный облик позволял ему держать себя в руках, все же это была весомая защита. Скорее Головин боялся, что девушка не выполнит своего обещания, но не потому, что решила обмануть его, просто у нее может не получиться. Как назло, очередь впереди забуксовала. Какая-то дама в желтом уронила ручную кладь и растопырилась в узком проходе посадочного рукава так, что ее никак нельзя было обойти. Пассажиры с невозмутимыми лицами продолжали стоять, и на помощь даме в желтом бросился один из сотрудников порта, и вскоре движение очереди наладилось. Головин видел, как, пробежав по толпе цепкими взглядами, штатские опустили планшеты и погрустнели, а значит, его маскировка работала. В коридоре дело пошло быстрее, поскольку там включилась бегущая дорожка. Еще немного, и Головин занял место у окна, которое снаружи было покрыто слоем копоти. В салоне пахло какой-то кислятиной, но пассажиры занимали места и негромко переговаривались, совсем не обращая внимания на этот запах. Головин решил подождать, надеясь, что качество воздуха улучшится. И действительно, за пару минут до старта, когда посадочный рукав начал складываться, возвращаясь к зданию порта, под обшивкой потолка что-то зашуршало, и на пассажиров полился поток прохладного чистого воздуха. а к моменту, когда загудели двигатели, кислый запах исчез совсем. Но не успел Головин порадоваться этому, как на соседнее свободное кресло плюхнулась та самая дама в желтом, нарушая тем самым распоряжение не подниматься с места до прибытия на станцию. Одарив Головина улыбкой, она быстро защелкнула ремни безопасности и, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза. В корме что-то грохнуло, как будто оторвалась и упала какая-то большая деталь. Головин испуганно вытянул шею, вертя головой и следя за реакцией других пассажиров, но все были спокойны. Двигатели прибавили оборотов, и в закопченное окошко Головин увидел, как огромные двигательные гондолы становятся в вертикальное положение. Обороты возросли, в корме свалились еще какие-то тяжелые железки, и у Головина по спине побежал холодок. Ну как можно лететь на таком челноке? Яркая вспышка из двигателя со стороны Головина едва не ослепила его, после чего шаттл будто подпрыгнул. И Головин руками зажал горло, чтобы его не стошнило прямо на спинку переднего сиденья. Вскоре перегрузки скомпенсировались антигравитационным зарядом, и желудок Головина вернулся на место. Он снова стал смотреть в небо, наблюдая, как удалялись в темноту яркие огни порта и небольшого городка, расположенного чуть севернее. Марк с удовольствием бы полюбовался и экономической зоной, однако она располагалась с другого борта. «Ну и пусть», — подумал он. В конце концов, его с этим местом, помимо Фредди, ничего не связывало. «Эти сволочи экономят на тормозящих капсулах», — услышал Головин у себя над духом. Повернувшись, он увидел свою соседку, которая пристально на него смотрела, и у него на миг промелькнула мысль, они агент ли это генеральной компании? А что, компания могла нанять себе каких угодно агентов. Знать бы только, на им сдался Марк Головин, что они портят ему жизнь так настойчиво. «Что, простите?» «Эти сволочи экономят на тормозящих капсулах», — повторила дама с тем же выражением лица. «Каждая капсула стоит 400 квадров. При старте положено сжигать три, а они сжигают только две. Далее в смену шаттл совершает пять-шесть рейсов, а денежки в карман». «Откуда вы это знаете?» «Мой первый муж был главным механиком в порту на Кавае, Он эту химию знал изнутри». Судно вышло в невесомость, и Головин снова испытал тошноту. однако быстро включилась искусственная гравитация, и ему снова повезло. Головин ждал длинного комментария от своей соседки, но она промолчала. Заложив фираж, челнок начал ускоряться. Потом четверть часа за окном была лишь чернота, изредка нарушаемая вспышками из двигательных дюз. Затем началось торможение, и снова, видимо, экономия на капсулах или на чем-то еще, пилоты позволили пассажирам от души впечататься в страховочную оснастку, но потом наступил покой. И головин снова прилип к иллюминатору, глядя на залитую огнями станцию, вдоль длинного корпуса которой стояли шаттлы и суда покрупнее, доставлявшие продукты в воду и массу других товаров для множества расположенных на хабе торговых точек. При швартовке немного тряхнуло, а затем было объявление о благополучной стыковке, и пассажирам разрешили выходить. Многие повскакивали с мест, торопясь поскорее покинуть шаттл. В числе таких торопык оказалась и дама в желтом, которая, расталкивая других пассажиров, снова пару раз роняла ручную кладь. Головин же никуда не спешил, он знал, что его транзитный лайнер прибудет лишь через час сорок, поэтому оставался на месте и продолжал рассматривать в окно то, что происходило внутри хаба за его прозрачной стеной. Там были яркий свет и почти зеркальный пол, как в порту. Такие же пассажиры, правда, на взгляд Головина, более расслабленные, ведь им оставалось лишь сесть на свое законное место, уже не думая о промежуточном прыжке на шаттле. Наконец дошла очередь и до Головина. Он взял свой кофр и, пройдя через шлюз с покрытыми инеем стенками, шагнул на ковровую дорожку территории хаба. Масштабы здесь были, конечно, не те, что в порту, но в общем все детали повторялись. А еще здесь сильно пахло едой, особенно у выхода с причалов, наверное, для того, чтобы прибывшие сразу направлялись в кафе. Головин не сомневался, что здешние дельцы использовали тот же трюк с генераторами запахов. Для того, чтобы пройти из конца в конец всю станцию, попутно разглядывая все, что могло привлечь внимание, Головину пришлось потратить почти полчаса. Он решил, что это хороший способ скоротать время, ведь стоило также пройтись обратно, как там уже и транзит подоспеет. Когда Головин возвращался, за ним увязался какой-то субъект подозрительной наружности, и у Марка сложилось впечатление, что где-то он его уже видел. Это было неприятное ощущение, короткостриженный в подчеркнуто ультрамужской одежде, Почему же его лицо, которое Головин разглядел в отражении витрины, показалось ему знакомым? Когда Марк в очередной раз встал у витрины, разглядывая отражение подозрительного человека, тот, вихляющей походкой, подошел сам и негромко сказал «Покваситься не желаешь?» «Что, простите?» — в первое мгновение не понял Головин. «Ну, этап в белом домике!» «Ах, вот вы о чем!» — обрадовался Головин. «Он уже подумал, что тут опять происки преследователей». но это был местный дилер, снабжавший заинтересованных пассажиров горючим на весь рейс. А знакомым Головину он показался потому, что был похож на Изи Веселого. Этап в белом домике. Эту фразу часто произносил и сам Изи. Кажется, это было какое-то нестандартное ведение после приема определенного препарата. Но Головин до таких высот не поднимался, вернее не падал. Ему хватало учебной химии, которую кадеты использовали для прохождения зачетов по особенно трудным дисциплинам. «Нет, спасибо, я в завязке», — сказал Головин, надеясь, что такой оборот отвадит дилера. Обычно они были очень привязчивы. «Да чё там завязал? Сегодня завязал, завтра развязал. Ты чё, чувачок, боишься развязать по-длинному?» «Так ты не бойся, я тебе дам таблетку на короткую дистанцию. Привыкание не вызывает, проверено». «Тобой проверено», — спросил Головин, усмехаясь. «Ну...» — дилер замялся, поняв, что не получившийся клиент намекает на его физиономию, которая выдавала практикующего наркомана. Едва отвязавшись от прилипчивого типа, Головин пошел дальше, посматривая на свои дешевые наручные часы. При этом подумал, что хорошо бы купить другие, поприличнее. А еще диспикер, который пока лежал в кофре разобранным, без батареи и чипа. Так его учил делать Фредди. Через прозрачные стеновые панели были видны новые прибывающие шатлы. Головин дошел до причала только прибывшего челнока и вдруг среди новоприбывших увидел четверых штатских испорта. Упустив его там, они решили прочесать хаб. Но это не единственная перекладная станция, их было еще с полдюжины. А они прибыли сюда. Значит, кто-то сумел его вычислить.